Глава 34. Все тайное становится явным. Драка с человеком-мужиком точно не входила в мои планы. У нас как-никак был договор. Не хотелось бы, чтобы нечто повлияло на его решение. Не знаю, откуда Чикаку узнала правду. Эйка говорила, что сотрет все воспоминания из памяти андроида. Видимо, что-то она все-таки не дотерла, либо память дублировалась еще где-то. В итоге запись попала не в те руки, и теперь ее используют против меня. — Чикаку? — произнес человек-мужик, нахмурившись. — Я видела видеозапись со сломанного андроида! — провибрировала Чикаку всей поверхностью тела. От мощных звуков у меня слегка заложило в ушах. — Странно, что Эйка не подтерла ее, с нее бы сталось. Бог-император, какая она дура, обесчестила себя с... с... с второсортным отбросом!» Из трубы продолжала с журчанием выливаться вода, формируя огромное тело водяного дракона. У Чикаку четко различалась голова, шея и передние лапы с огромными острыми когтями. Все остальное находилось где-то в трубопроводе. — Это правда? — повернулся ко мне Анатолий. Он выглядел очень спокойным, как и всегда. Чикаку истерило, брызгала водой, а вот Анатолий напоминал нерушимую скалу, разве что улыбаться перестал. — Да, — сказал я, — мы переспали, но у меня серьезное намерение, я хочу жениться на Айке, и в будущем готов сделать ей предложение. Я хочу построить с вашей дочерью счастливую семью. Улыбка снова появилась на лице Краснова. Он одобрительно кивнул мне, а вот Чикэку посмотрела на меня, как на врага народа. — Хе-хе, прекрасно! Ну что ж, думаю, этот разговор стоит отложить на более поздний срок, — сказал человек-мужик. — По крайней мере, до тех пор, пока мы все не окажемся в безопасности. Я чувствую, что вражеские наемники приближаются к нам. Надо дать им отпор. — Да, дать отпор. Драконья голова кивнула. Взгляд огромных глаз впился в меня. «И наказать этого подонка за нашу дочь!» «Дорогая, ха -ха, тебе вредно так сильно нервничать!» Анатолий положил руку на чешую жены и успокаивающе погладил. «Давай лучше мы все вернемся домой, спокойно поговорим с Эйкой и этим молодым человеком». «И в этот момент на нас напали». Прорвав пелену дождя, в помещение ворвались беспилотники, поливая нас пулями, заряженными духовной силой. Дверь в помещении с грохотом слетела с петель. За черным проемом появились фигуры наемников, озаренные черно-алой аурой. Звуки дождя потонули в непривычной автоматной очереди. Чикеку полностью игнорируя пули, рванулась в мою сторону. Желтые глаза дракона вспыхнули ярким светом. Пасть широко распахнулась. В глубине глотки начала формироваться странная сфера, сотканная то ли из светящейся воды, то ли из чистого света. Чикеку нет!» — крикнул Анатолий, и на его отсекли от нас выстрелы. Мужицкие брутальные волосы на его груди встопорщились и удлинились. Проросли частоколом через бронежилет и отразили все пули. Волосиная броня не подвела. Чикаку выстрелила в меня лучом чистой энергии воды, переполненным магией драконов. И силища в нем была такая, что даже я прифигел. Этой штуковиной дракон могла развоплотить не только мое тело, но и даже душу. Магия драконов впечатляла. Я взвинтил скукоживание в своих духовных венах, готовясь отразить этот смертельный луч. Взвинтил до весьма опасного уровня. Мои духовные потоки аж задрожали от напряжения. На самом деле так далеко я еще не заходил, даже тогда, когда полностью проскукожил себя во время стычки с Амандой и Чикеку, очистившись от духовной силы мертвецов. Ладно, надеюсь, моя душа выдержит и ничего плохого не случится, но мои духовные потоки аж завибрировали. Спокойствие, надо пройтись по самой грани, не заходить за опасную кромку, но при этом надо зачерпнуть как можно больше силы, нельзя дать своим расколотым душам поглотить меня». Перед моими ладонями сформировалось мощное ядро скукоживания, искажая свет и пространство, закручиваясь в спираль. Луч водной пушки дракона ударил по нему и отразился вбок. С шипением пронзая пространство, он начал один за другим разрезать беспилотники, залетевшие к нам в комнату на огонек. Я при помощи скукоживания ловко направлял разрушительную энергию тещи нам во благо, истребляя врагов, совмещая приятное с полезным. «Никак не хочешь умереть?» Чикаку закрыла пасть с ненавистью, глядя на меня. «Я тебе помогу!» Мои руки дрожали от напряжения. Я все еще не вошел в пограничное состояние, когда пробуждалась моя истинная сила. Но был опасно к этому близок. Я уже сегодня за ночь пробуждался во время битвы с Говардом и Герендом. Нельзя делать это два раза подряд. Жопой чую, нельзя! «Стой, дорогая!» — кричал человек-мужик, но ему приходилось отражать автоматные очереди наемников. Его руки, озаренные духовной силой, мелькали в воздухе с такой скоростью, что их движения сливались в мощное, непрерывное сияние. «Ты выбрала не то место и не то время!» «Получай!» — прорычала Чекеку, снова раскрыв свою пасть, словно огромную воронку. И тут внезапно откуда-то с нижнего этажа до нас донесся разгневанный рев тиранозавра. Пол под Чекеку треснул — Проделав огромную дыру в полу, на наш этаж влетел разъяренный тиранозавр с шикарной развивающейся копной красных волос на голове. Ящер на всей скорости врезался снизу лобастой головой к дракону в нижнюю челюсть, заставив ее захлопнуться. Чикаку отпрянула к стене, двигая ушибленной нижней челюстью из стороны в сторону. На тираннозавра она смотрела в полном изумлении. «Мама, стой!» Подгребаясь задними ногами, тираннозавр забрался на наш этаж и стукнулся головой о высокий потолок. Перекрытия затрещали со страшной силой, но каким-то чудом удерживали две тяжелые туши тираннозавра и дракона. Видимо, материалы, из которых построили здание, очень прочные, а может быть, Чикеку из-за своей водяной сущности очень мало весело. «Эй-ка!» в шоке произнесла Чикеку, глядя на дочь. Сразу видно, мама и дочка, одна дракон, другая тиранозавр, семейное это у них. что ты тут делаешь, родная? — удивился Анатолий, продолжая сражаться. Я присоединился к нему, тоже атакуя наемников. — Ты освободилась от моих пут? Растешь, доча, растешь, вся в папу. Но все внимание Эйки было сосредоточено строго на Чикэку. — Пожалуйста, не трогай, Вадима! Из глаз динозавра струились слезы. Или это был просто дождь? Я обещаю, что буду послушной. Что? Глядя на дочь, Чеку потеряла дар речи. Я обещаю, что буду слушаться, делать все, что ты говоришь, со слезами на глазах произнесла девушка тиранозавр, тряхнув копной красных волос. Когти на ее задних лапах со скрежетом впились в пол, оставляя длинные рваные царапины. Я буду выполнять все чайные церемонии, выучу все японские иероглифы, как ты хочешь. «Буду выполнять все ритуалы, соблюдать традиции, только, пожалуйста, не трогай Вадима! Мы любим друг друга!» «Эйка...» Чикаку в шоке смотрела на дочь. «Она даже забыла, что только что хотела меня убить!» Глава рода явно не ожидала услышать от своей нравной дочери таких слов. «Ты это что, серьезно?» «Да, да, тысячу раз, да!» — горячо произнесла Эйка. — Я готова быть самой послушной в мире дочерью, только прошу тебя, не мешай нашему свадимому счастью! <связь> отличное место и время вы выбрали для выяснения отношений. Любимая Чикэку, доча, родная, не позволяйте чувствам затмить разум! — произнес человек-мужик. Мы с ним опрокинули первые ряды наемников и заставили их отступить. Все беспилотники уже были уничтожены. — Здесь немного, совсем чуть-чуть. «Опасно!» «Дочка!» Из глаз Чикаку под свист пуль полились слезы. «Я так давно не слышала от тебя ласковых слов! Как и я от тебя, мама!» Тираннозавр и дракон разревелись и крепко обнялись. Ну, насколько вообще тиранозавр с короткими передними лапками может обняться с азиатским драконом, больше похожим на огромную змею, но они как-то ухитрились. Я осторожно выдохнул. Ну, кажется, в моих отношениях с наметился путь на понижение вражды. Надеюсь, Эйка сможет ее переубедить и настроить на мирный лад. Тем не менее, что-то не давало мне покоя. Я как будто о чем-то забыл. Верно, Аманда и Клент. Где они? Я осмотрелся, пытаясь понять, куда делись зинцеры, но их нигде не было. Может быть, они провалились на нижние этажи? Или их задело пулями? Ведь все в этой драке происходило так быстро. Я сосредоточился, призывая духовную интуицию. Надеюсь, она не слишком обидится на меня за чрезмерное использование. Меня легонько, самую чуточку потянуло наверх. Судя по всему, Аманда и Клент находились где-то на верхних этажах. Только как они прошли незамеченными сквозь ряды атакующих наемников? Клент был в отключке, а Аманду ограничивал ошейник, очень подозрительно. Что-то тут нечисто. «Мужик, ты здесь закончишь?» — спросил я Анатолия. «Мне нужно вернуть Аманду». «Конечно, Вадим, мой мальчик». Настоящий мужик ловко поймал зубами несколько пуль, предназначенных Чикеку и Эйке, и со свирепым выражением лица принялся пережевывать их. «Иди со спокойной душой. Я разберусь с этими бандитами». Наемники, не выдержав жуткого зрелища, начали отступать. Их порядок сломался, и отступление быстро превратилось в паническое бегство. Мужик с громким мором погнался за ними, крича что-то на тему людей, которые слишком много курят, а потому далеко не убегут. Убедившись, что с Эйко и Чикаку все будет хорошо, я отправился следом за Амандой и Клентом. Филио, прихрамывая, взобрался на крышу. Командир наемников с несколькими бойцами ожидал его у вертолета. Дождь лупил немилосердно. С покрытым свинцовыми тучами небе бушевали молнии, озаряя город ослепительным сиянием вспышек. — Какова обстановка? — спросил Филио у командира. — С места докладывают, что с разных сторон к зданию приближаются отряды спецназа, — сказал командир. — Судя по всему, это русские из клана Красновых. Мы не сможем их долго удерживать. Надо отступить, чтобы не попасть в окружение. — Отступить? Никогда! — ощерился Филио. Он так близко подошел к осуществлению своей мечты, к власти. И теперь отказаться от нее на финишной прямой? Да никогда. С дороги! Филио грубо оттолкнул командира и запрыгнул на борт вертолета. Внутри, между пустых сидений по бокам кабины, стоял длинный стол на колесиках. На таком врачи, как правило, возили тяжело больных пациентов на операции. На столе лежало неподвижное нечто, контурами напоминающее человека. Филио резко сорвал простыню, обнажив иссохшийся серый труп, больше похожий на мумию. Его пустые черные глаза неподвижно глядели на потолок кабины. «Какая же Аманда сучка!» — с усмешкой произнес Филио, возложив обе руки трупу на грудь. «Даже не похоронила тебя. Использует твое тело в качестве батарейки, источника энергии мертвых». Твой уникальный дар, не развеившийся даже после смерти носителя, позволил ей добиться небывалой власти. Он сосредоточился. Надо извлечь еще силы. Больше. Для победы нужно больше. Он уже сделал это. Совсем недавно, когда заряжал наемников. Надо просто повторить. Но что-то не получалось. Дар, бьющийся в груди трупа, почему-то больше не торопился отдавать энергию. Филио заскрепел зубами от напряжения. В чем дело? почему труп не делится своей силой, с утра же все было нормально. Он запитал всех наемников из богоборцев, зарядил даже их патроны, что поменялось. «Мой муженек весьма своенравен, Филио», внезапно раздался за его спиной знакомый истеричный голос. «Даже после смерти его характер оставляет желать лучшего. Иногда не хочет делиться силой, по совершенно непонятным причинам, но решение есть». Надо его просто правильно простимулировать. Хочешь, покажу, как именно?» Филио резко обернулся. Из пелены дождя недалеко от вертолета вынурнули трое. Аманда, Зинцер, ее сын Клент и... Какая-то неизвестная девушка в мокром бальном платье. «Я стала сильнее, Клент, как ты и просил», — робко произнесла девушка снизу вверх, глядя на парня. «Я теперь могу не только сама становиться невидимой, но и делать других...» «Ага, молодец». равнодушно произнес парень, даже не глядя в ее сторону. Он потирал рукой сильно покрасневшую шею и иногда покашливал. — Филио, филио! — с улыбкой произнесла Зинцер, быстрым шагом приближаясь к вертолету. — Ты сделал одну ошибку. Тебе нужно было убить меня быстро, но теперь он почуял меня, и все изменилось, особенно когда я теперь так близко от него. — Убить ее! — истерично заорал Филио, практически сорвавшись на виск. — "Огонь, немедленно!" Однако наемники не пошевелились, их руки с орудием слегка задергались, в их глазах застыл пограничный ужас, черно-алая аура медленно тлела вокруг них, их тела, переполненные духовной энергией мертвецов, хозяевам больше не подчинялись. За спиной Филио раздался негромкий хруст, Овернувшись, советник издал дикий вопль ужаса. Мертвец. зашевелился он с мерзким хрустом сухшей кожи сел и опустил ноги на пол и его безглазые глазницы смотрели прямо на приближающуюся аманду его засухшие кожи и мышцы на рту и щеках немного изменились придав его лицу некое подобие нежной улыбки мой любимый не даст причинить вред своей дорогой женушке проворковала аманда нежно глядя на высохший труп даже после смерти он любит меня Хотя при жизни избивал до полусмерти. Сейчас он немного тормознут и с запозданием реагирует, но уж если разгоняется, то прет как каток. Теперь все, кто отведал духовной энергии мертвеца, находятся полностью в моей власти. Власти Аманды Зинцер!» Филио открывал и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыба. Он искал решение и не находил его. Впервые в жизни у него не было запасного хода. Шах и мат. «Убить предателя!» — приказала Аманда, небрежно указав на Филио. Наемники послушно вскинули автоматы, направив на него дуло. Больше они своими телами не владели. «Подожди, Аманита, стой!» — Филио поднял ладони. «Да «Давай не будем спешить, давай все обсу...» Короткий треск нескольких автоматных очередей. Бездыханное тело советника рухнуло на крышу, несколько раз конвульсивно дернулось и затихло. Остекленевшие глаза Филио начали быстро наполняться дождевой водой. «Ах, любимый!» — ласково проворковала Аманда, гладя мертвеца по плешивой серой макушке. «Снова ты меня выручаешь. Жаль, конечно, реагируешь ты с запозданием сильным. Тебе нужно много времени, чтобы почувствовать меня рядом с собой. Иначе бы расправился с этими тварями еще в момент прибытия». Она с удовольствием прописала мертвецу смачный поцелуй в щеку. Тот заулыбался еще более счастливой и тупой улыбкой, скаля без зуба и высохший рот. «Аманда!» — внезапно раздался негромкий голос неподалеку. Его не смог заглушить даже шум дождя. Леди Зинцер вздрогнула и резко обернулась. «Я вообще ничего не понял из того, что прямо сейчас произошло на крыше. Впрочем, когда я увидел Дашу, стоявшую рядом с клиентом, многое мне стало понятно. Особенно насчет крота, сливающего информацию». Кажется, тот парень, в которого она была влюблена и был клентом. Даша долго не смогла выдерживать мой взгляд. Она с виноватым лицом отвела глаза в сторону, словно ей было физически больно смотреть на меня. Я посмотрел на Аманду и труп вставший с койки. Не знаю, что это за туша сухая, но сила в ней кипит какая-то неизмеримая. Духовная энергия мертвецов полыхает так ярко, что я даже духовных линий из-за ее сияния разглядеть не могу». Впервые со мной такое. Дорогой, сними с меня это, пожалуйста, попросила Аманда, указав на свой ошейник. Мертвец послушно ухватился за металлический ошейник обеими руками и резким движением разорвал его надвое. Обломки загрохотали по крыше. Аманда довольно улыбнулась, потирая шею. Вот так, без всякого ключа, одной грубой силой. Давай убьем его, дорогой, с ухмылкой произнесла Зинцер, злобно глядя на меня. «Это очень, очень плохой мальчик». У, -у, у загудел мертвец, делая шаг в мою сторону. Я молча принял боевую стойку. Надо закончить это раз и навсегда, закрыть вопрос с Зинцерихой и ее семейкой, быстро и решительно. Острая боль пронзила все мое тело, заставив меня вздрогнуть, и она была не физической, а духовной. Мои духовные потоки дрожали от напряжения, Я слишком часто использовал их в последнее время. Чикаку очень жестко перегрузила меня своей водяной пушкой, а теперь мне надо как-то одолеть безумную Аманду и ее мертвого мужа. Никогда я еще не был в такой скверной ситуации. Никогда еще не был так близко к потере контроля. Что произойдет, если я вдруг уступлю им? В моей голове наперебой зазвучали голоса. Ты слаб, ты недостоин, ты не бог-император. Верни нам контроль, мы лучше знаем. Сдавайся!